При принятии подобных решений учитывается доступность пищи, размер инкубатора, сила активных маток и общая смертность, время года, наличие врагов. Если такие решения принимаются случаем, выходит, что эти деловитые умелые сообщества управляются чередой счастливых случайностей, настолько сложных, что случай должен представляться столь же мудрым, как местные башки. Если же это автоматическая реакция, что тогда разум? Разум, который направляет действия матки-основательницы или рабочего муравья, есть разум самого города, конгломерата, и он заботится о благоденствии сообщества в целом, поддерживает его жизнь во времени и пространстве. Так что сообщество бесконечно и вечно, хотя матки и рабочие смертны. Мы не знаем точно, что подразумеваем под словами «инстинкт» или «разум». Наши собственные действия мы подразделяем на контролируемые инстинктом Новорожденный сосет материнскую грудь, бегущий человек уклоняется от опасного столкновения, мы нюхаем хлеб и мясо, чтобы удостовериться, что они не испортились. И действия, контролируемые разумом, предвидение, рациональный анализ, рефлективное мышление. Кювье и другие мыслители сравнивали инстинкт с привычкой. А мистер Дарвин тонко заметил, что применительно к людям это сравнение очень точно характеризует состояние ума, когда совершаются инстинктивные действия, но не объясняет его происхождение. Многие привычные действия производятся совершенно неосознанно и весьма часто наперекор воли. И все же воля и рассудок способны их изменить. Считать ли нам что действия муравьев и пчел диктуются совокупностью инстинктов, однообразных как глотательные и двигательные сокращения амебы, или же рассматривать поведение этих насекомых как совокупность инстинктов, приобретенных привычек и направляющего их разума, не присущего отдельной особи, но в случае нужды доступного всякой, нами управляет именно такая совокупность. Наши нервные клетки отвечают на раздражители и очень восприимчивы к сильному страху, любви, боли и умственной деятельности, отчего в нас нередко просыпаются способности, о которых мы ранее и не подозревали. Над этими сложными вопросами задумывался каждый философ, но ни один не нашел удовлетворительного ответа. В какой части человеческого тела Обитают душа и ум в сердце или в голове. Станет ли нам яснее человеческая природа или слаженная работа клеток нашего тела, если мы разберемся в природе муравьев? Я наблюдал муравьев, которые передвигались бодрее и нервнее, заходили дальше в поисках, приближались к товарищам, чтобы пробудить в них интерес к новым предприятиям или понудить к большим усилиям. Кто они? Энергичные и находчивые личности, члены общества или же крупные откормленные клетки в центре нервного узла? Я склонен считать их личностями, полными любви, страха, стремлений, тревог. Но при этом мне известно, что перемена обстоятельств может совершенно изменить их натуру.